Глава девятая Ланч прошел хорошо. Более чем успешно, обойдя все подводные камни в разговоре с адмиралом, Сири Леверзли так расслабился, что мог играть роль любезного, обходительного хозяина. При этом сейчас он не столько играл, сколько избавлялся от маски, маски делового человека. Эту роль он всегда находил изнурительной и неблагодарной. Лучше всего он чувствовал себя в качестве образованного дилетанта. Адмирал Холден, который никогда не был о нем высокого мнения, был удивлен тем, что Сириал оказался таким радушным хозяином. Адмирал наслаждался собой. Ему нравилось снова быть на ногах и в гуще событий. Нравилось противостоять эверсли которые без сомнения уже считали его мертвым и похороненным, но он еще им покажет. Нравилось навещать знакомые места и рассуждать о том, какое все-таки мерзкое место Лондон. И он был страшно рад видеть Кэтрин, когда она вошла в холл клуба в своем голубом платье и меховом пальто, взяла его за руки и поцеловала, а ветреное лицо адмирала покраснело от удовольствия. Он подумал, она прекрасная женщина, а все остальные, черт их возьми, ее мизинцы не стоят, и крепко сжал ее руки. «Дорогой бани радостно приветствовала его Кэтрин. «Ты выглядишь, как будто только что вернулся из кругосветного путешествия». — Это кровать на веранде, — пояснил он, — в ясную погоду или в слякоть, в дождь, ветер или снег. Я там всегда сплю, иначе бы меня здесь не было. После этого все пошло замечательно. Она звала его Банни с тех пор, как ей исполнилось три года, и это доставляло ему необычайное удовольствие. У нее было любящее сердце, благослови ее Господь, и она выглядела юной и счастливой, и он занимался ее делами для нее... Самым большим счастьем было бы для него в нужный момент подняться со своей кровати на веранде и приехать потанцевать на ее свадьбе. Только он не был уверен, что выбрал бы в качестве жениха Кэтрин этого парня, Бретта. Нет, совсем не уверен. Сирил эверсли похоже, думал, что они между собой уже все решили. Или вот-вот решат, просто пока это держится в секрете. Но Адмиралу совсем так не казалось. Он надеялся поговорить с Кэтрин с глазу на глаз и все выяснить. Черт возьми, она или любит парня или нет. Кэтрин уже достаточно взрослая, чтобы разобраться в себе. Ему оставалось просто тактично это выяснить. Адмирал надеялся, что умеет быть тактичным, когда нужно. Такие мысли крутились в его голове, пока он решительно расправлялся с Амаром и Куропаткой, закончив мороженым и стилтонским сыром. Брэд Эверсли, пытаясь очаровать Кэтрин, чувствовал, что за ним наблюдают. Блестящие голубые глазки адмирала Холдена, казалось, оценивали его. Брэд из кожи вон лез, чтобы различь девушку, и преуспел в этом, но когда Кэтрин встала, собираясь уйти, адмирал тоже поднялся. — Мы возьмем такси, моя дорогая, — сказал он просто, — мне с тобой по пути. — Милый бани откуда тебе знать, куда я еду? — Ну так куда же ты едешь? — Обратно на работу, — бред сказал, смеясь. Он идет на пролом, там, где мы ступить боялись. Продолжайте, сэр, спросите ее, чем она занимается и где прячется. кэтрин улыбалась. — О, я никому не говорю. Меня это забавляет, потому что я заставляю вас гадать. А вам должно быть еще веселее, ведь вы можете изобретать всячески скандальные объяснения. Ни одной из них не будет правдой, но это еще больше интригует. Брат взял ее руку и задержал своей чуть дольше, чем было нужно. — Ты не скажешь мне, где живешь? — «Нет, так я все испорчу. Но что касается моего жилья, то там все очень прилично». Серил спросил, «Ты действительно работаешь? Ты уверена, что не нуждаешься э, в наших в нашей помощи?» Она рассмеялась. «Я чувствую потребность в работе. Разве это не доказывает мою респектабельность?» «Все, я должна бежать. Спасибо за чудесный ланч». Открыв дверцу такси, она сказала, «До станции Марбл-Арк, пожалуйста». Холден сказал несколько слов шоферу и сел следом за ней. Он выглядел совершенно восстановившимся после болезни, только движения уже не были так легки, как раньше. Когда автомобиль тронулся, адмирал одарил Кэтрин сияющей улыбкой и сообщил. — Что ж, я все уладил, и у тебя больше не будет забот. Если твои дивиденды не будут приходить день день, просто дай мне знать. — Он не очень-то силен в делах, этот Сири Леверзли. Меня потрясло, что это его секретарша, — Осведомлена. Лучше, чем он. Красивая женщина. Они позвали ее, и она все знает, как свои пять пальцев. Кажется, старый клерк, как его там, Дэвис, под конец перестал справляться с работой, и в делах началась неразбериха. сирил не собирался мне ничего рассказывать. Это Брэд вытащил кота из мешка. Сирилл очень хотел это замять, и все говорил, как долго Дэвис работал на них. Но я прочел между строк. Он оставился в полном беспорядке, а все эти годы просто грел руки. Кэтрин перебил его с болью в голосе. — Нет, нет, он не мог. — Ну, так сказал Сирил. — Но ты знаешь, так случается. Старый, заслуженный работник фирмы, ему многое доверяют, э, слишком многое. Потом он внезапно умирает, и все дело выходит из колеи. Девушка схватила его за руку. — Мистер Дэвис умер? — Так они мне сказали. — Когда? — Не знаю, но не так давно, я полагаю. Последний раз, когда я приходила в офис, он был там, а это произошло около двух месяцев назад. Я знаю его, сколько себя помню. Он был очень хороший. Я уверена, он за всю жизнь ничего плохого не совершил. Адмирал погладил ее по колену. — Что ж, все мы когда-нибудь должны покинуть этот мир. Но у нас с тобой и не так много времени, а мне надо с тобой поговорить. «Во-первых, я хочу знать, где ты и что делаешь, и почему это окутано такой тайной». Он смотрел на нее неодобрительно. Этот старик с квадратными плечами, короткими седыми волосами, голубыми, как вода, глазами на грубоватом лице. «Что все это значит? Мне это не нравится». «Милый бани прячешься от всех, находишь какую-то секретную работу. Что все это значит, если девушка так поступает, у нее что-то на уме? Так что же у тебя?» — Ну, что у нас обычно на уме? — вопросом на вопрос ответила Кэтрин. — Молодой человек, — без обвиняков сказал адмирал, — скажи мне, кто он, и я его оценю. — Я его уже оценила. — Ерунда! Девушка не может верно оценить мужчину, как и мужчина девушку, но зато рыбак рыбака видит издалека, моя дорогая. Я-то смогу дать ему оценку. Ответа так и не последовало, но Холден заметил легкую улыбку в ее распахнувшихся глазах. И вдруг в нем родилось легкое подозрение. «Это тот парень бред «О, нет, милый! Ну, я рад!» «Что-то мне в нем не нравится. Очень приятный, конечно, человек, отличный собеседник. Женщины таких называют очаровашками, все их любят, но слишком работает на публику. Мне нравятся люди попроще. Мне тоже, милый бани Холден погладил ее по руке. «Очень рад это слышать!» Внезапно в голосе его зазвучали резкие нотки моряка. Тогда какого черта этот сирил сказал, будто вы обручены? Сирилл сказал, что я обручилась с Бреттом? Обручилась или вот-вот собираешься, неважно, заявил, что все держится в секрете. Я не мог понять, почему, ведь если уж ты обручилась, то обручилась, а если только собираешься, то собираешься. Не видел никаких причин бродить вокруг да около, вести себя, будто кошка на раскаленной крыше, как этот парень сирил так что я решил поговорить с тобой и выяснить, что происходит. Ну, конечно, тактично. Милый, я так тебя люблю, когда ты пытаешься быть тактичным. В смысле, у меня ничего не выходит? Ну что ж, я полагаю, ты права. Я осмелюсь сказать, что ты считаешь, будто можешь сама справиться со своими проблемами, без моего вмешательства. С женщинами всегда так. Уверены в себе пока не налетят на скалы. А теперь послушай меня. Если у тебя на уме какой-то парень... Я хотел бы с ним встретиться. Если он хоть чего-то стоит, он согласится навстречу. Я больше не твой опекун. Но твой отец был мне лучшим товарищем во время службы на корабле и ближайшим другом. И если ты до сих пор не поняла, что я люблю тебя больше, чем многие своих родных дочерей, значит, ты не так умна, как я всегда думал. Ну так что же?» Кэтрин нежно смотрела на него. бани ты ангел, и я тебя люблю». Он ответил мрачно. «Соловья басними не кормят. Я задал тебе вопрос. Так что же?» Она крепко сжала его руку. «Вот что. Есть один человек. И я люблю его очень сильно. И он меня тоже очень любит. Я не могу рассказать тебе больше. Правда, не могу. Сейчас лучшее время в моей жизни, и я не хочу, чтобы его испортили. Я хочу насладиться этим моментом. Мне нужно немного времени перед тем, как я всем расскажу. Ну, совсем немного». И ты будешь первым, я обещаю. И я обещаю тебе кое-что еще. Ты будешь очень, очень доволен. Неужели? Да, бани А вот и моя остановка. Хорошо, хорошо. Вслед за ней он вышел из машины, доскал, достал из кармана пачку денег, добавил к платье за проезд хорошие чаевые и вновь обратился к Этрин. Черт бы побрал эту твою спешку. Мне нужно переодеться и возвратиться на работу. Не могу понять, зачем тебе нужна работа. Слушай, а кто сейчас в Седерхаусе? — Пока никого. Я разрешила тете Агнес пожить там до марта, пока не съедут ее собственные жильцы. Но ее дочь заболела, и она уехала к ней в Эйр. — Так там никого нет? И почему бы тебе тогда не поехать туда на время? Возьми с собой кузину или подругу, и дом заодно проветрите, ну и обживете» миссис перкинс регулярно проветривает его милый она живет по соседству ну ты знаешь за торговцем зерном она тетка его жены и когда-то была кухаркой бабушки эверсли она конечно довольно древняя старушка но все еще божественно готовит ну тогда поезжай пусть она готовит для тебя возможно потом милый бани я должна бежать пиши мне на адрес банка и они перешлют письмо благослови тебя господь Чудесно, что мы увиделись!